Глава 28. Записка Два года назад. Эмилия Эми, мы что домой? Расстроенная Марьяна остановилась у выхода из школы. Поздно уже, к тому же дискотека уже закончилась. Мои ноги гудели от танцев, а голосовые связки чуть не провались от моего громкого пения. Она обошла меня сзади, подталкивая в спину. В нашем классе все собираются. Мы не можем такое пропустить. Там выпускники будут. «Мальчики!» – восклицала Марьяна. Я смирилась с ее настойчивостью, поддалась на уговоры. Ей тяжело отказывать. Если так подумать, почему бы и не остаться? Я позвонила маме, предупредила ее, что приду на час позже. Дружный класс, хорошая атмосфера. Горят гирлянды, на окнах наклеены рождественские наклейки. В кабинет входят выпускники. Марьяна тут же выровнялась, поправила волосы и не отлипала от своего маленького зеркальца, следила за макияжем, словно через секунду может испортиться. Я же мечтала побыстрее вернуться домой. Несмотря на благоприятную обстановку, меня напрягала большая компания выпивших людей. И пусть это мои одноклассники, я стараюсь держаться подальше от алкоголя и от тех, кто им злоупотребляет. «Ты что такая кислая?» — подбодривала Марьяна. «Смотри, как круто!» — Мы одни в школе остались, отрывайся! — затанцевала она, кружась среди парней. — Прости, я себя неважно чувствую, пытаясь убежать отсюда. — Перепила, тошно! — солгала я. — Пойду домой. — Тебя проводить? — Нет, я сама. Под шум музыки скрываюсь за порогом, закрываю дверь, чтобы меня никто не заметил, и я без лишних вопросов молча ушла. На улице творилось что-то невероятное. Метели, за которой было трудно открыть глаза. Снег облепил мою куртку и шапку, а под ногами настоящий каток, не хватает только коньков. Я шагаю медленно, не торопясь, чтобы не поскользнуться. Рождественские ночи все бурно отмечают. И на моей улице тоже праздник. Компании шумят, поют песни. И одна такая компания идет сзади меня, что-то крича. Я продолжаю идти, не оборачиваясь. Кто-то резко срывает мою шапку с головы. «Отдай!» Мои распущенные волосы легли на капюшон куртки. «Верни шапку!» — говорю я парню, но он уже передал шапку другому, а тот бросил третьему. «Куда идем?» — спросил он, явно не в трезвом состоянии. Его собутыльники рядом шатались, переступали с ноги на ногу. «Составить тебе компанию!» «Домой иду, верните шапку, холодно на улице!» Общаюсь с ними, как с людьми, но они наклюкались, как свиньи. «Мы проводим тебя!» Эту шапку мне мама купила на последние деньги. Я вспомнила о том, как трудно ей достается заработать их, и на глазах выступили слезы. Она расстроится, если узнает, что я забыла ее. Разворачиваюсь от них и быстрым шагом продолжаю идти домой. Ботинки скользят, я выставила красные руки от холода по сторонам от себя. Они обсуждали меня, переговаривались между собой, откуда я и кто моя мама. Кто-то из них сказал, что мама работает в кондитерской, и меня там тоже видел, и не раз. Я делаю очередной шаг, и моя нога стремительно продвигается вперед, а за ней следом скользит вторая. Не удержав равновесия, я плюхаюсь на землю. Парни сзади заржали, как кони, а я сморщилась от неприятной боли. Упало неудачно. Парень, который сдернул с меня шапку, подошел ко мне и взял меня за руку. В нем проснулось милосердие, решил помочь встать? Нет. Этот пьяный отброс решил покрутить меня на льду. Поднял мою куртку кверху, крутанул один раз, и моя куртка заскрипела. Я попыталась встать, но он не дал мне этого. Закрутил еще. Голова закружилась, захотелось стошнить прямо на его ботинке. «Перестань, конченый!» — закричала я. «Что ты делаешь?» Дружки хохотали, пока их смех не прервал громкий выстрел в воздух. Он отпустил мою руку, и их взгляды устремились в сторону, где прозвучал пистолет. Я с кружащейся головой вскочила на ноги. И теперь на скользкую дорожку мне было плевать. Я неслась так, что ни разу не подскользнулась даже. Они не догоняли меня. Подбегаю к двери, захожу внутрь. Пахнет вишневым пирогом. Мама всегда его печет, когда у нее хорошее настроение. Выдохнув, я разуваюсь. «Вкусно пахнет!» — улыбаюсь я, но хочу плакать. Ведь все мои волосы насквозь мокрые от снега и шапку мне не отдали. «Мам, я в портфеле у Марьяны шапку забыла, а она ушла домой раньше меня. Пришлось идти так», запыхавшись в руя. «Ничего, вернет!» Она нарезала свой фирменный пирог. «Иди под горячую воду, чтобы не заболеть. Сейчас поем только, а то там только алкоголь был». «Хорошая вечеринка была», интересуется мама. «Ты знаешь, я не очень люблю такое. Чувствую себя белой вороной, все пьяные, а я одна трезвая. Ушла вот». «В меня вся. Я по молодости тоже такая была. Приду на дискотеку, чувствую, перестает нравиться, сразу же уходила». Ее пирог как лекарство от всех душевных переживаний. Я уже и забыла, что ко мне приставали на улице и что кто-то стрелял. Возможно, кто-то бросил петарды, но сомневаюсь, что они издают такой звук. Я захожу в комнату, чтобы снять себя мокрую одежду. Включаю свет. Двойной стук в окно напугал меня. Я дернулась, прижав к себе домашнюю одежду, быстро выключив светильник. За окном никого не было. Я подошла ближе. Нет, никого. Но я заметила что-то лежащее на подоконнике снаружи. Открываю окно и вижу свою новую шапку. «Чудеса, что ли?» Радостно пропищала я, выглянув в окно, покрутила головой, но не намека на человека, который мог положить ее сюда. Я хотела положить ее на батарею и просушиться, но из нее выпала бумажка. «У тебя очень красивые волосы». Моя улыбка коснулась ушей. Вряд ли у тех пьяниц мог быть такой ровный почерк. И написано черной ручкой. Откуда у них может быть ручка? Я убрала записку в личный дневник. Кто-то знает, где я живу. Или кто-то следил за мной. Но кто?